Глава седьмая. В это время в доме Листер Вера пыталась убедить Хану переехать к родителям Саймона хотя бы на несколько дней, но девушка отказывалась. «Я хочу не спать всю ночь и плакать. Наверное, напьюсь. Все это я могу делать только в собственном доме». «Тогда мы можем подредить офицера пожить с тобой». «Нет», — ответила Ханна. «Категорически нет. Я бы этого не вынесла». Она снова подошла к окну и уставилась на сад внизу, который теперь был покрыт тенью. «Вы останетесь с ней?» — вопрос с Веры был адресован Саймону. Девушка не обращала на них внимания. «Конечно», — сказал Саймон, — «я сделаю все, что она захочет». Он подошел к Хане и обнял ее со спины. Кажется, они не заметили, как Вера ушла. Выезжая из деревни, Вера увидела тот белый дом, о котором говорила Ханна, и, поддавшись импульсу, свернула на подъездную дорогу. Она по-прежнему видела в Саймоне и Хане лишь детей, и ей бы хотелось, чтобы кто-то из взрослых позаботился о девушке или хотя бы был в курсе происходящего. Кроме того, возможно, мать Саймона и Дженни Листер дружили, Возможно, женщина владела какой-то полезной информацией. Как только Вера проехала мимо Тисовой ограды, она сразу заметила, что сад безупречен. Нарциссы уже отцветали, но все равно все пестрило яркостью. Темно-синие гиацинты, незабудки и пурпурные морозники. Лужайку уже даже подстригли в первый раз за сезон. Либо эта женщина-фанатик, либо платит садовнику. Вера терпеть не могла опрятные сады и больше интересовалась съедобными посадками, чем цветами. У нее в саду неровными клочками росли одуванчики, и она набирала их листья на салат в те редкие минуты, когда хотела поесть здоровой пищи. Ее соседи, стареющие хиппи, не любили приводить в порядок свой сад. Интересно, что бы они сказали об этом месте? Наверху скрипнуло окно. Шум машины привлек чье-то внимание. Вера задалась вопросом, разлетелись ли уже по деревне новости о смерти Дженни. Рассказал ли Саймон своей матери, что жертва мать его девушки? Может и нет. Он так быстро приехал к Хане, что у него точно не было времени на разговор. Из дома никто не выходил. Мать Саймона, если это она была наверху, «Наверное, не захотела бы, чтобы о ней думали, как о женщине, которая подглядывает из-за занавески. Или, может, она просто надеялась, что посетитель уедет?» Вера позвонила в колокольчик, на лестнице послышались шаги, и дверь открылась. «Да, на пороге появилась высокая женщина за 50, возможно, возраста Веры, но такая же опрятная и ухоженная, как ее безупречный сад». Темные волосы локонами убраны назад, серые брюки, белая хлопковая рубашка и длинный серый кардиган. На губах помада. Она что, собиралась куда-то? Или носила макияж всегда? Вера стояла на крыльце и думала о том, какими странными бывают женщины. «Я могу вам помочь?» Женщина начинала терять терпение. Инспектор видела, что она растеряна. Машина, на которой приехала Вера, была большой, новой и довольно дорогой. Один из бонусов ее ранга. Миссис Эллиот наверняка подумала, что за рулем такой машины будет успешный мужчина. А Вера была крупной и неопрятной, без чулок и с пятнистой кожей. Она никогда не красилась и выглядела бедной. «Я из полиции Нортумберленда, инспектор Стэнхоуп». Где-то на дне сумки валялось ее удостоверение, но лучше туда не лезть, чтобы не наткнуться на кусок сэндвича с беконом, который остался со вчерашнего завтрака. Неужели женщина показалась озабоченной, но не испуганной? Как часто бывает, когда полицейские неожиданно стучат в дверь? Что я натворила? Произошел несчастный случай? Что-то случилось с мужем, с дочерью, с сыном? Мать Саймона переварила информацию и выглядела почти возбужденной. Может, она все же слышала об убийстве соседки. Впрочем, ни горя, ни имитации горя не было. Она протянула руку. «Вероника Эллиот, вы тут насчет Кони Мастерс?» Она сменила фамилию, но я ее сразу узнала. Так и думала, что однажды ей предъявят обвинение. Имя показалось Вере смутно знакомым, но она не хотела отвлекаться. «Я здесь насчет Дженни Листер». Женщина нахмурилась. Сбито с толку? Разочарована? А что насчет Дженни? Значит, сын вам не сказал. Женщина покачала головой. Слушайте, дорогая, почему бы вам не впустить меня в дом? Вероника Эллиот отошла в сторону и пригласила Веру в большой холл. На стене, напротив двери, была картина, привлекшая внимание инспектора. Акварель небольших каменных ворот, через которые проходила извилистая дорога, поросшая травой. Вера подумала, что эта дорога выглядит гостеприимной. Так и хотелось пройти по ней. Но на картине она как будто бы никуда не вела. На воротах были вырезаны головы птиц, возможно, бакланы, длинные шеи, длинные клювы. «Где это?» — спросила Вера. «Это въезд в Гриноу, дом моего деда», — ответила женщина. «Величественно». «Уже нет. В Тридцатый там был пожар» сейчас остался лишь сарай для лодок и эти ворота». Вероника медленно повернулась к картине спиной. Она провела Веру по прохладному коридору в кухню. «Помещение для слуг», — подумала Вера. «Значит, вот как она обо мне думает». Не спрашивая разрешения, инспектор заняла место во главе стола. «Дженни Листер мертва, убита. Вот почему ваш сын убежал. Чтобы позаботиться о Ханне». Лицо Вероники оставалось бесстрастным. Она лишь снова чуть нахмурилась, скорее от неприязни, чем от шока. Она медленно села. Стулья были из светлой древесины в тон стола, с серой обивкой. Довольно дорогие и элегантные. Такая кухня напоминала комнату для совещаний в офисе бизнесмена. Вся техника стояла в одной стороне, все из нержавеющей стали, очень габаритные. Понятно ответила она наконец. «Полагаю, кто-то из ее клиентов. Никогда не понимала, почему кто-то выбирает социальную работницу. Подумать только, с какими людьми придется иметь дело. Присмотритесь к Кони Мастерс». Опять это имя. Вера записала его себе, чтобы проверить, когда наконец доберется до участка. Она никогда не была поклонницей соцработников, но теперь, глядя на отношение этой женщины, Захотелось защитить Дженни Листер. Пока она думала, как ответить, Вероника продолжила. «Конечно, печально, но теперь хотя бы с этой нелепой идеей свадьбы будет покончено». «Вам не нравится Ханна Листер?» Вера удивилась. Девушка сразу же ей понравилась, и она подумала, «Если бы у меня был сын, и он сошелся бы с такой девушкой, от счастья я бы светилась». «О, она довольно милая, но они оба так молоды. И я всегда считала, что Саймон может найти кого-то получше. Он учится в Дарьме. В его колледже такие очаровательные молодые женщины». Она выглядела опечаленной. «Боже мой», — подумала Вера, — «Ханна права. Настоящий старомодный сноб. Я думала, этот вид вымер много лет назад». А миссис Листер одобряла помолвку. Мне так не показалось, судя по тому, что говорила Ханна. Под Женей никогда не было понятно. Типичная соцработница. Всегда на нейтральной позиции. Она говорила, что считает, что они слишком юны, но не думаю, что делала достаточно для того, чтобы их разлучить. Во время каникул Саймон там практически живет. Ханна еще школьница. Кажется, Джейни осознавала, что их отношения нелепы, но все равно поощряла визиты Саймона в их дом. «Как к их отношениям относится ваш муж?» Вера подумала, что муж здесь есть наверняка. «Кто-то, кто зарабатывает деньги, покупает в Веронике дорогую косметику и красивую новую мебель». «О, Кристофер много ездит по работе. Он редко бывает дома. Он видел Хану всего пару раз». «Ханна и Саймон познакомились в школе?» «Нет. Ханна ходила в общеобразовательную школу в Хексиме». Чуть ли не хмыкнула Вероника. «Мы отправили Саймона в частную школу «Ройял Грэмер» в городе». Наверняка стоило немало. Вера отпустила это замечание полушепотом, и Вероника сделала вид, что не слышала его. Она продолжила. «Они познакомились на занятиях музыкой». В Сейдже есть программа для молодых музыкантов. Саймон начал подвозить Хану после репетиции. Потом был музыкальный тур по северу Италии, и они вернулись из него по уши влюбленные. С тех пор они не расстаются. Вера подумала о некоторых молодых людях, с которыми ей приходилось сталкиваться по работе. Наркоманы, алкоголики, воры, дебоширы. Их матери в квартирах для малоимущих, сходившие с ума от беспокойства она подумала, что Веронике Эллиот не на что жаловаться. «Есть предположение, зачем кому-то понадобилось убивать Женю Листер?» — вдруг спросила она. До сих пор она не имела представления о мотиве. Прежде чем Вероника смогла выдать очередную тираду о клиентах соцработников, Вера добавила. Она, судя по всему, работала с детьми, так что на данный момент мы полагаем, что убийство не связано с профессиональной деятельностью» как она ладила с людьми в деревне, как к ней относились. Вероника как будто задумалась. Мы вращались в разных кругах. Ее не часто можно было встретить. Весь день на работе, долгий путь до дома. Я считаю, важно участвовать в общественной жизни, когда живешь в такой небольшой общине. Ну, знаете, все эти вещи... Приходской совет, комитет дошкольной воспитательной группы, совет первых школьных попечителей. Я участвую во всем. Наверное, здорово, когда на все это есть время. Но Вера знала, что скорее воткнет себе кнопки в глаза, чем станет профессиональным членом одного из таких деревенских комитетов. «Вы посещаете фитнес-клуб Уиллоуз? Если вопрос и удивил Веронику, она этого не показала. «Нет», — сказала она, — «не мое место. Раньше это был чудесный отель, но после того, как его выкупила сеть, уровень упал. Я была там в качестве гостя, когда только открыли клуб, но сочла его довольно низкопробным». Она поджала губы от отвращения. Серьезно, они хотят, чтобы посетители сами приносили полотенца». Несмотря на то, что она ей сразу не понравилась, Вера подумала, что считать Веронику подозреваемой было бы слишком оптимистично. Инспектор с удовольствием отвела бы ее в участок, заставила бы ждать вместе с преступниками на входе, допросила бы ее в вонючей комнате, но, конечно, Вероника никого не душила. Она могла бы довести человека высокомерными взглядами и презрительными словами. Вы можете мне подсказать кого-то, кто хорошо ее знал?» Вера надеялась, что у Дженни был хотя бы кто-то, кроме ближайших родственников. Кто сожалел о ее смерти, кто выпьет в ее память и расскажет истории о старых добрых временах, которые они пережили вместе. «Правда, инспектор, я вряд ли смогу вам помочь. Мы с Дженни были знакомы только потому, что наши дети дружат». Больше у нас не было ничего общего. Она встала и прошла из кухни в коридор. Вера последовала за ней. «Конечно, вы можете попробовать пообщаться с Кони Мастерс. Полагаю, они были знакомы в связи с работой Дженни». Она победоносно улыбнулась, помедлила у двери в надежде на ответ и, не услышав его, закрыла дверь и тщательно ее заперла. Инспектор Стэн Хоуп была так заинтригована, что ей не терпелось постучать в дверь и потребовать информацию про кони Мастерс, но было очевидно, что именно на это Вероника и надеялась, а Вера не хотела доставить ей такое удовольствие. Так что она села в машину и медленно отъехала, надеясь, что гравий под колесами не попортит краску на ее новой машине. На перекрестке, на выезде из деревни, она остановилась, чтобы сориентироваться. В коттедже, прятавшемся в низине рядом с рекой по другую сторону дороги, горел свет. Она поняла, что уже было поздно. Посмотрев на часы на панели управления, Вера подумала, что Эшворт, наверное, закончил в Уиллоуз и направлялся домой в свое уютное маленькое гнездышко в уютном маленьком районе в пригороде Киммерстона. Она встретится с ним утром. В домике показались силуэты матери и ребенка, подсвеченные лампой, и Веру охватило внезапное ощущение утраты детства, которого у нее никогда не было. Женщина в доме стояла, обвив руки вокруг девочки, словно защищая ее от мира за окном. Гектор не был жестким человеком, но он не заботился о ней, и Вера могла полагаться только на себя.